Тот человек поставил осла против трех курушей нет конечно на что же вы играли на вас невозмутимо ответил фандорин девушка против сла это выгодная ставка вы уж простите великодушно варара андреевна но другого выхода не было просить и Варя так качнулась в седле что едва не съехала на сторону а если бы вы проиграли у меня варвара андреевна есть одно странное свойство я те терпеть не могу азартных игр но когда приходится играть неизменно выигрываю прихоти фортуны я и свободуведеннского паши в нарды выиграл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 Варя не ответила, потому что, во-первых, предложение показалось ей не вполне приличным, а во-вторых, из принципа. Дорога долго петляла меж невысоких лесистых холмов, потом спустилась на равнину. За все время путникам никто не встретился, и это начинало тревожить. Варя несколько раз искоса взглядывала на Фондорина, Но тот чурбан сохранял полнейшую невозмутимость и больше вступать в разговор не пытался однако хорошо же она будет выглядеть явившись в царевицы в таком наряде ну пе положим все равно ему хоть в мешковину нарядись не заметит на ведь там штаб целое общество заявишься и таким чучелом Варя сдернула шапку, провела рукой по волосам и совсем расстроилась. Волосы и так были не особенно. Того тусклого мышиного оттенка, который называют русым, да еще от маскарада спутались, повисли космами. Последний раз вымыты третьего дня в Букареште. Нет, лучше уже в шапке. Зато наряд болгарского крестьянина совсем неплохо.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 Внезапно размышления Варвары Андреевны были прерваны самым бесцеремонным образом. Наклонившись, волонтер схватил и шака под узцы. Глупое животное резко остановилось, и Варя чуть не перелетела через ушастую башку. «Вы что, с ума сошли?» «Теперь, что бы ни случилось, молчите, негромко и очень серьезно», — сказал Фондорин, глядя куда-то вперед. Варя подняла голову и увидела что навстречу окутанный облаком пыли бесформенной толпой движется отряд всадников пожилуй человек 20 видно было мохнатые шапки солнечные звездочки ярко вспыхивали на газырях с ббруи оружие один из конников ехал впереди и варя разглядел зеленый лоскут обмотанный вокруг папаххи «Это кто? Ваши Бузуки?» — звонко спросила Варя, и голос ее дрогнул. «Что же теперь будет? Мы пропали. Они нас убьют?» «Если будете молчать, вряд ли», — как-то не очень уверенно ответил Фондорин. «Ваша неожиданная разговорчивость не кстати». Он совершенно перестал заикаться. И от этого вари сделаась совсем не по себе.